Когда хорошего чересчур много, это очень хорошо. Мэй-уэст. На юг, в иное, солнцем обожженное. Оден. Пролог. Девочки озираются, и на их лицах появляется нескрываемое разочарование. — Это и есть твой сюрприз, папа? — недовольно спрашивает Ванесса. Мишель кивает. Папа явно пообещал им виллу с плавательным бассейном. Просто преисполненный энтузиазма, он забыл упомянуть, что в этом бассейне нет ни капли воды. А кроме того, у него облупившееся все в трещинах дно, а голубые когда-то стенки едва видны под густо разросшимся плющом. «Папа, но ну я хочу купаться!» — ноет Клариса. Завтра срежем весь плющ, а в воскресенье нальем в него воду, обещаю. Я слышу это заявление, когда прохожу мимо, нагруженная коробками со всяким древним кухонным хламом, который неизвестно для чего извлекла из тяжелых, вечно заедающих ящиков своей лондонской кухни и привезла сюда. Намерения это у Мишели, несомненно добрые. Но чувствует мое сердце, что нам еще придется пожалеть об этом легкомысленном обещании. А что, если в бассейне обнаружится течь? Впрочем, я оставляю эти сомнения при себе и спешу приписать их усталости после бессонной ночи. Почти всю ее мы провели в дороге ради того, чтобы избежать пробок, наглухо закупоривших в эти летние дни все главные автомобильные артерии Франции. Когда вчера в половине девятого вечера мы приблизились к пригородам Лиона, то обнаружили, что подъезд к пункту сбора дорожной пошлины превратился в настоящий филиал курорта. Было объявлено, что задержка составляет примерно два часа, и верные национальные традиции французы – воспользовались ею, чтобы со вкусом пообедать, что, разумеется, отнюдь не ускорило продвижение очереди. Зрелище это было колоритное. Хвост застывших автомобилей длиной в несколько миль, а вдоль него россыпь раскладных стульев и столиков, за которыми поглощали обеды из трех блюд и немалое количество алкоголя, автовладельцы с семьями и домашними животными. Наименее предусмотрительные устроились на разусланных одеялах, прямо на шоссе. Я прогулялась вдоль очереди, любуясь на то, как на обочине устраиваются импровизированные дегустейшн местных вин, как тают прихваченные из дома запасы провизии, как от машины к машине передаются разноцветные десерты и происходит обмен рецептами и кулинарными секретами. К концу обеда на столиках появились чашечки кофе, колоды карт, а кое-где и стаканчики с кальвадосом. Я не уставала удивляться способности французов превращать любое событие в утонченный праздник желудка. К тому времени, когда дорожная пробка откупорилась, многие семьи, оказавшиеся в ней соседями, успели подружиться и, расставаясь, обменивались адресами, как делают те, кто несколько недель провели вместе на курорте. После Леона мы всего на пару часов остановились вздремнуть на придорожной парковке, а к ноге бедного Мишеля пришлось привязать толстуху-помелу на случай, если той вздумается сбежать. Еще до рассвета мы снова тронулись в путь, а завтракали уже в Фрежусе, где половина местного населения сидела в барах с удовольствием потягивая первый за день коньяк. И вот, после шестнадцати часов, проведенных в дороге, несчастная помела наконец-то обрела свободу и теперь, громко пыхтя, ходила по пятам за мной. Я не могу понять, с какой стати это странное существо вдруг воспылало ко мне такой любовью. «Собака хочет пить!» — кричу я. Но никто не обращает на это сообщение никакого внимания. «Так, значит, бассейн будет готов через два дня?» Ребром ставит вопрос любящая точность Ванесса. Мишель кивает и обнимает обеих дочерей за плечи. «Ну как? Вам здесь нравится? В смысле, дом и все вокруг?» «Конечно, придется поработать, но зато жарко и светит солнце». Последняя фраза дрожит и плавится в полуденном зное. А девочки смотрят на отца так, словно он лично создал это солнце и поместил его на небо специально для них. От первого разочарования не осталось и следа, и они, кажется, совершенно счастливы. Слава Богу! Я нахожу кран, торчащий из стены гаража, и отправляюсь на поиски какой-нибудь миски. Несчастную псину надо срочно напоить». Вскоре на глаза мне попадается забытая в густой траве под кедром грязная пластмассовая крышка от термоса. Я хватаю ее и спешу обратно к крану. А помела, тяжело дыша, плетется за мной. Похоже, она готовится упасть в обморок. Тем временем Мишель с девочками вытягивает из багажника моего «Фольксвагена» два перекрученных, потерявших всякую форму матраса. Всего два односпальных матраса на нас четверых. В такую жару. Чем мы думали? Куда их класть? — кричит мне Мишель через двор. Сам решай. Мне никак не удается провернуть проклятый кран. Давненько им не пользовались, ворчу я. Но никто меня не слышит. Даже помело удалилась под сень двенадцати кедров. Полукругом обрамляющих парковку, и, удовлетворенно вздохнув, разлеглась там в тени. Она сейчас очень напоминает выброшенного на берег кита. Я дергаю кран с такой силой, что едва не вырываю его из стены. Крошечная зеленая ящерица высовывается из трещины в штукатурке и, обнаружив незваных гостей, стремительно удирает. Мне невыносимо жарко. По лицу катится пот а вода нужна мне сейчас еще больше, чем по Она, кстати, уснула, забыв про жажду. Наконец, древний кран подается и начинает с жутким скрипом поворачиваться. «Смазать маслом», — говорю я себе, и тем самым начинаю мысленно составлять бесконечно длинный список неотложных дел. Кран крутится и крутится, но из носика не появляется ни капли воды. Либо он сломан, либо... Меня никто не слышит. Я решаю попытать удачи в доме. Внутри сумрачно, прохладно, сыро и полно насекомых. Влажный запах плесени напоминает мне о детстве и принудительных визитах к престарелым родственникам, жившим в домах, где никогда не открывались окна. Москитная сетка кое-где отстала от окон, свернулась в трубочку, что придало большой комнате вид тюремной камеры. В прямоугольных пятнах света на полу из красных керамических плиток горы, скопившиеся за годы пыли и высохшие трупики насекомых и ящериц. Мишель стоит рядом со своими дочерьми, а у тех на лицах написаны ужас и отвращение. «Какая гадость! Папа!» — возмущается Ванесса, и я вижу, что она едва сдерживает слезы. «Мы тут все уберем!» — спешит успокоить ее Мишель, но и его энтузиазм явно идет на убыль. «До того, как нальем бассейн или после!» саркастически осведомляется одна из девочек и в негодовании выскакивает из комнаты. «Дорогая! Мишель!» Я замолкаю, так как понимаю, что сейчас не самый подходящий момент для моей новости. «Догони-ка сестру!» — просит он вторую девочку. «У меня тут появилось подозрение?» «Какое?» У Мишеля расстроенный вид. Похоже, он готов опустить руки. Долгий переезд из Парижа в раскаленной машине, доверху набитой людьми, вещами и животными, помело. В сплошном потоке машин и клубах выхлопных газов был изматывающим. Мы почти не спали, и нервы у всех на пределе. Даже глухой треск цикад, звук, который обычно кажется мне романтичным, сейчас выводит из себя. Я пытаюсь взглянуть на все, что нас окружает, глазами девочек, а не влюбленные женщины, переживающей замечательные приключения вместе со своим возлюбленным. У них летние каникулы, я не их мать, они меня едва знают. Отец уже давно не живет с ними, а место, куда он их привез, принадлежит, вернее, будет принадлежать, ему. И чужой женщине, которая к тому же не слишком хорошо говорит на их родном языке. А вдобавок вилла оказалась совершенно непригодной для жилья, и у нас не осталось денег на то, чтобы привести ее в порядок. Девочки разочарованы, вздыхает Мишель. Я слышу в его голосе горечь и усталость, и изо всех сил стараюсь не оказаться в роли стороннего наблюдателя. Мишель, я понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но может, зря я привёз их сюда. В конце концов, это была не их, а наша с тобой мечта. Была? Слово больно режет мне слух, но я пока воздерживаюсь от комментариев. Мишель, что? У нас нет воды. Что? Нет воды. Ну, значит, ты просто не открыла главный вентиль. Сердито бросает он и спешит следом за дочерьми на улицу. Я остаюсь одна среди теней и комков пыли. Сквозь высокие стеклянные двери я наблюдаю за тем, как две тоненькие девчушки гневно жестикулируют, а их высокий красивый отец пытается успокоить и ободрить их. «А мне, наверное, надо заняться разгрузкой машины». Чуть погодя, успокоив девочек и заметно повеселев, Мишель находит меня. «Гараж заперт». «Я его еще не открывала», отвечаю я, не прерывая попыток починить метлу. В багажнике под тяжестью коробок ее верх отвалился от низа. «Думаю, главный кран там». Он скрывается в гараже, находит кран, открывает его, но вода от этого не появляется. В задумчивости Мишель наливает себе стакан вина, а я ухожу в дом. Наверное, водопровод питается от наружного резервуара, а он пересох. Через некоторое время сообщает мне он. А резервуар откуда питается? Пока не знаю. Надо сначала его найти. Мадам Б. говорила что-то об источнике. Я подумал, что это дополнительный источник воды, но, возможно, что и главный. «Как девочки?» «В порядке, — киваю я. Пошли на разведку». «Хорошо. Ты за них не волнуйся. Все утрясется. Им здесь нравится, правда». На мгновение я встречаюсь с ним глазами. Последние несколько дней были суетливыми и трудными, и у нас совсем не оставалось времени друг для друга». Я продолжаю водить метлой по выложенному шестигранной таракотовой половой плиткой полу в надежде отскрести с него хотя бы верхний слой грязи. Мне не хочется, чтобы Мишель видел, как я расстроена, и не хочется говорить об этом. Это все глупости, и скоро пройдет. Просто мы очень устали. Мишель подходит ко мне и гладит по волосам, по шее. Я упрямо продолжаю махать метлой, но поднятая мною пыль через минуту оседает на прежнее место. Все бесполезно. Чтобы отмыть этот дом, требуется огромное количество мыла и горячей воды. «Я тебя люблю!» — пожалуйста, не забывай этого, — шепчет Мишель и поспешно уходит. Как же нас угораздило ввязаться в это безнадежное предприятие? Я начинаю вспоминать. Всю свою жизнь я хотела стать хозяйкой старого, пусть запущенного, но элегантного и благородного дома с видом на море. В мечтах мне представлялся райский уголок, где станут собираться друзья для того, чтобы поплавать, отдохнуть, поговорить и поспорить, поесть фруктов, собранных здесь же в саду, и насладиться восхитительными блюдами, которые я стану готовить на открытой кухне, и выставлять на освещенный свечами длинный стол. В моей утопии рекой текли мед и домашнее вино, а гости с радостью ели и пили, дремали под шелест листвы и тихие звуки джаза, и до рассвета сидели на улице под усыпанным звездами небом. Там, забыв о светских условностях и городской суете, Собирались путешественники, художники, влюбленные, дети и большие семьи, а я, незаметно скользнув от веселящихся гостей, пряталась в своей прохладной комнате с каменным полом, книжными полками вдоль стен, разложенными картами и словарями, включала компьютер и с наслаждением погружалась в работу. «Да, это моя безумная фантазия завела нас сюда». Но, с другой стороны, кто из вас не предавался таким мечтам в сырой зимний день?»